Глава 15. Возвращение Зибальбая. Зибальбай старался уже вступить в самую освещённую полосу роскошной палаты, как Тикаль встал, поднял вверх скипетр, который держал в руке, и всё замолкло. Зибальбай остановился. Тикаль заговорил сильным грудным голосом. Старейшины и знатное сердце, и вы, благородные госпожи, жены и дочери знатных, слушайте мои слова. Лишь вчера я был провозглашен по вашему желанию и избранию к отцикам этой страны и занял престол моих предков. Сегодня я пригласил вас всех на свадебный пир с Нагуа, прозванной Парамвою. дочерью великого господина Маттая, начальника звездочётов, хранителя святилища и совета сердца. В присутствии всех вас заявляю, что она моя первая и законная супруга, ваша государыня после меня. И что бы ни случилось, она не может быть устранена от моего ложа и престола. приглашаю вас воздать ей почёсти по-новому её сану. Потом, обернувшись к новобрачной и обняв её, он продолжал: Будет над тобой благословение богов, и пошлют они нам детей, а с ними вместе счастье и радость на многие годы. Все низко поклонились новой повелительнице. красивое лицо, которое сияло счастьем и гордостью. Знатное сердце продолжал ещё текаль, когда кончился обряд поклонения. Я слышал, что некоторые порицают меня и говорят, что я не имею права держать этот скипетр. Я хочу сказать вам сегодня то, что завтра после жертвоприношения провозглашу перед всем народом. Завтра Ровно год, как удалился Зибальбай, мой дядя, вместе с его единственным ребёнком Майей, моей бывшей невестой. Перед их отбытием было решено между Зибальбаем, мною и всем советом, что если он или его дочь не вернутся через 2 года, то престол переходит ко мне навсегда. Я с большой грустью приложил руку к этому соглашению. потому что считал, что мой дядя сумасшедший, и что с любимой мною девушкой идет на верную гибель. Я твердо хотел ждать установленного срока, но среди народа начались волнения. Были такие, которые не хотели слушать временного кацика. Вследствие его отсутствия в стране не было верховного жреца, и некоторые священные обряды остаются невыполненными. призывая на нас гнев богов. Многие стали убеждать меня сократить долгий срок, но я отказывался. Так вот, 3 дня тому назад те люди, которые по очереди должны были отправляться с острова на материк для сельских работ на новые 3 месяца, люди эти отказались, говоря, что только один верховный жрец имеет над ними силу и власть. В этом отношении А в стране нет верховного жреца. Я обратился к просвщённому Матае, звездочёту, за советом. Он всю ночь вопрошал небеса и свыше получил указание, что Зибальбай, увлечённый ложным сном, нарушивший закон и перешедший горы, теперь уже давно умер в пустыне, а вместе с ним погибла и его дочь, моя наречённая невеста. Так это матая или не так? Немного вперёд выступил пожилой, но красивый индеец. Если моя мудрость мне не изменяет, то именно таково было откровение звёзд. Знатные моего народа, вы слышали моё свидетельство и свидетельство Матая, голос которого есть истина. Вот почему я принял державу И почему сочетаюсь с браком с другой, а именно с Нагуа, дочерью Маттайи? Скажите, признаете ли нас? Признаем тебя, Тикаль, и тебя, Нагуа. Правьте нами много лет по законам и обычаям страны, — воскликнуло большинство. — Хорошо, друзья мои и братья, — ответил Тикаль. Но прежде чем мы разопьём прощальную чашу, нет ли у кого из вас каких-либо заявлений? Я хочу сказать нечто, громко сказал Зибальбай, оставаясь в тени. При звуке этого голоса, хорошо знакомого, Тикаль вскочил в страхе, но быстро овладев собой, сказал: Подойди ближе, кто бы ты ни был. «И говори, чтобы мы тебя могли видеть!» Движением руки пригласив нас следовать за собой, Зибальбай, по-прежнему закрыв лицо концом плаща, прошел сквозь ряды присутствующих и, только пройдя к самому трону, немного повернулся и сбросил покрывало. Раздался общий крик изумления — А у Чikala скипетр выпал из рук и покатился по полу. Зибальбай, Зибальбай вернулся домой или это только дух его и мая с ним? Да, это я вернулся. И не слишком рано, как кажется. Неужели ты, мой племянник, так жаждал власти, что нарушил клятву данную перед сердцем? А ты, Маттай, Или боги смутили твой разум, что ты говоришь неправду о моей смерти, и дочь твоя восходит поэтому на трон? Не говорите мне ничего. Я слышал все. Тебе, Тикаль, я говорю, что ты клятва преступник, а ты, Матай, лжец и обманщик, я отмщу вам, стража, взять этих людей». Воины, стоявшие близ самого трона, немного замялись, но потом подвинулись, чтобы исполнить приказание Зибальбая. В эту минуту молчавшая Нугуа поднялась с места и сказала: "Как вы смеете поднять руку на своего катсыка? Или вы не боитесь гнева богов за это святотатство?" Жив Зибальбай или нет, но его правлению настал конец. Раз совет старейшин возложил корону на голову Тикала, «Его решение не может подлежать отмене». «Она говорит правду», — подтвердил Тикаль. «Не смейте дотрагиваться до меня, если хотите жить под солнцем». Все время, как я заметил, он не спускал глаз с Майи, красота которой производила на него огромное впечатление. Зибальбай собрался отвечать, но раньше заговорил Матай. Он подошел к старому Кацику и... И низко ему поклонился. Не гневайся, мой господин. Ты много странствовал и теперь утомлён. Завтра перед всем народом с высоты пирамиды мы разберём наше дело, и каждому будет воздано по его заслугам или по его вине. Тебе надо отдохнуть после долгого пути. А теперь позволь тебя приветствовать с благополучным возвращением, и твою дочь также. Скажи только нам, кто эти чужеземцы, пришедшие с тобой? Оглядываясь по сторонам, как волк в западне, и по-видимому, видя мало сторонников, на которых он мог бы положиться, Изибальбай заговорил: Ты прав, Матай. Я удручён усталостью, годами и коварством людей. Завтра народ решит, кто их коцык я или тикаль. Завтра же я скажу, кто эти чужеземцы. Теперь же прошу обращаться с ними хорошо для вашего собственного блага. Нет, я здесь не буду ни есть, ни пить. Позвав с собою поименно несколько знатных, он вышел из палаты. Кажется, он забыл про меня, со смехом сказала Майя. Привет тебе, Тикаль, и тебе, Нагуа, из придворных девушек, удостоившиеся занять моё место. Каков бы ни был исход нашего дела, желаю вам счастья и взаимной любви.